Глава 20. Хморли было по дороге. Решив наплевать на усталость, шум над головой и возможные выходки ночных обитателей танфера, я направился в Домик Радости. Крысы люди занимались своими обычными делами. Те из них, кто работал на город, собирали всяческие отбросы, а те, кто трудился на себя, высматривали, чтобы украсть. Орков, кобольдов и иных тварей На улицах было больше, чем обычно. Очевидно, перемена погоды повлияла и на ночных жителей. Мне по-прежнему казалось, что за мной следят. Я по-прежнему не мог заметить наблюдателя. Впрочем, я и не очень старался. Заведение Морли напоминало склеп. Там никого не оказалось, кроме парочки людей чёда. Даже Рохля ушёл домой или по делам. Это обстоятельство навело меня на размышления. Я не часто думаю о парнях подобных Краску, Садлеру или Рохли в обычных человеческих терминах. Дом, чёрт побери. У ребят могут быть жена, детишки и всё такое. Мне это никогда и в голову не приходило. Для меня они не более чем костоломы. Нет, я вовсе не хотел, чтобы они приглашали меня на ужин познакомиться с хозяйкой и маленькими костоломчиками. Просто я пребывал в том настроении, Когда начинаешь думать о людях, как они стали такими, чем занимаются, когда я их не вижу, и тому подобное. Наверное, я начал размышлять на эту тему после того, как Чодо сказал, что у него когда-то была подружка. Мне вовсе не нравится это настроение. Оно вынуждает меня задуматься о себе, о том, что я так и не нашёл настоящего места в системе, именуемой жизнью. В семье нет. Вряд ли есть друзья. А тех, кого я считаю друзьями, знаю очень слабо. Тем, что мне неизвестно о морле или плоскомордам, наверное, можно наполнить много томов. Они меня знают не чуть не лучше. Плата за то, чтобы казаться крутым и суровым, настоящим мужчиной одним словом. Постоянно на сцене, постоянно вынужден скрывать подлинные чувства. У меня масса знакомых, сотни, наверное. И все опутаны сетью взаимных долгов и услуг. Мы их всё время стараемся сбалансировать и называем это дружбой. Хотя это ни что иное, как отражение идеи, которой одержим Чода Контагью. Мы все прошли через войну. В этом городе нет ни одного мужчины человеческой расы, не побывавшего в Преисподней. Это роднит меня даже с набобами с холма. Потому что какие бы привилегии они не получили или не присвоили, в отношении военной службы для них исключения не было. Варясь в ведьмином котле там в Контарде, все тщательно ведут учёт услуг, и никто не хочет уходить оттуда должником. Вы можете делиться палаткой, одеждой, ложкой, пищей даже девочками, но при этом не сближаться с теми, с кем делитесь. Вы знаете, что многие из них обязательно скоро умрут. Вы стараетесь выдерживать дистанцию, чтобы потом не очень страдать. Вы дегуманизируете врага полностью, а своих товарищей частично. Но достаточно для того, чтобы не открывать им сердце. Вы делаете это, хотя готовы вместе с ними штурмовать с неба или ворваться в ад, чтобы вызволить их оттуда. Все это имеет смысл там, где на вас обрушиваются потоки дерьма. Однако даже если вам удалось не захлебнуться в этих потоках и вернуться домой, такой характер отношений с людьми остаётся у вас на всю жизнь. У некоторых, как у Садлера и Краска, когда они возвращаются домой, в душе не остаётся ничего человеческого. Любопытно. Чем занималась эта парочка на военной службе? Я ничего не слышал об этом. А они никогда не рассказывали. Многие из нас предпочитают молчать оставляя всё в прошлом. Удивительно, как кругом было тихо и спокойно, а ведь ночные обитатели Танфера ведут себя активнее, чем обычно. Ведь известно, что ночь не только излюбленное время тех рас, которые не выносят солнечного света, но и любимая часть суток у хищников. Я же тем не менее не замечал ничего опасного или подозрительного. Наверное, чёдо загрузил делами всех работающих на него негодяев. А те, кто совершил преступление на свой страх и риск, залегли на дно, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Правда, не исключено, что все, кто мог, остались сидеть дома из-за беспардонного поведения Маркаров. Маркары не доставляют большого беспокойства, если вы передвигаетесь поближе к домам и внимательно следите за небом. Вряд ли они станут пикировать, чтобы похитить вашу шляпу, рискуя при этом врезаться в стену. Кстати о Маркарах, Тональность поднебесного шума изменилась мгновенно и весьма радикально. Раздался яростный вопль, или скорее крик ужаса. Послышалось низкое биение крыльев. Небо очистилось и наступила почти полная тишина. Это было настолько невероятно, что я остановился и обратил взор к небесам. Где-то на востоке довольно низко висел обломок луны. Едва освещавшей крыши и шпили домов ночного города. Но света оказалось достаточно, чтобы я смог заметить кружащую в воздухе тень. Крылья существа в размахе достигали 30 футов. Чудовище плавно скользило, совершая неторопливый вираж над городом. Закончив разворот, оно направилось к северу. Летающий грамовый ящер Я не знал, что они охотятся по ночам. Мне их даже никогда не доводилось видеть. Этот больше всего смахивал на прототип всех тех же драконов, с которыми сражаются ребята в Жестяных ходьжках, изображённые на старинных картинах. Но это всё неправда. Драконы мифические животные и являются единственным плодом фантазии в этом мире, населённом самыми немыслимыми тварями. Вы не поверите, Но я однажды даже столкнулся с живым богом, который верил, что он подлинный. Гаррет я обернулся, удивившись меньше, чем можно было бы ожидать. Наверное, подсознательно я что-то почувствовал раньше. Торнадо надеялся, что как-нибудь с вами повстречаюсь. Хотел предупредить. Вас разыскивают кое-какие нехорошие люди. И они находятся в скверном расположении духа. Мои слова её, похоже, удивили. Вы мне всё расскажете по пути. Пойдём. Я не стал спрашивать зачем и куда, её беспардонность вывела меня из себя. У меня уже имеются кое-какие обязательства перед моей постелью. Если вы желаете со мной побеседовать, заходите утром и попытайтесь, пожалуйста, разговаривать вежливо. Гард, если подумать, вы парень вовсе неплохой, поэтому не будем бодаться, давайте без грубостей, пошли. У нее какая-то неприятность, видимо, серьезная. Теперь я уж точно с ней не пойду, хотя чуть раньше я еще мог бы. Торнадо, вы мне даже чем-то нравитесь, у вас есть решительность, есть стиль, но вы не умеете вести себя с людьми, это может вам навредить. Если вы желаете приуспеть в большом городе, вам следует учиться уличным манерам. Вам надо привыкнуть предварительно выяснять, на кого вы собираетесь накатить. Если вы замачиваете парня, за которым стоит чёда контагью, ваши шансы сохранить здоровье весьма невысоки. Она казалась изумлённой. Что дьявол вас побери, вы несёте? Я говорю о парне которого вы прирезали в проулке неподалеку от жемчужной аллеи. Пара тысяч его друзей вас сейчас разыскивают, и они не намерены одобрительно похлопать вас по спине. Хм, я никого не резала. Надеюсь, что так. Но это произошло, когда он следил за вами. Кто, кроме вас, мог лишить его жизни? Торнадо с полминуты размышлял над моим вопросом. Но вскоре её лицо просветлело. Она решила выбросить всё из головы. Пошли. Вы поступаете неразумно, Торнадо. Пытаетесь оказать давление, не ведая, к чему это может привести. Она оказалась упрямой и боюсь излишне самоуверенной. Быть может, она пришла из мест, где мужчины не способны защитить себя от дам. Быть может, она привыкла, что существа противоположного пола постоянно испытывают сомнения. Поначалу я тоже мог проявить нерешительность, но она дала мне возможность поговорить и собраться с мыслями. Леди выхватила дубинку, смахивающую на моё любимое оружие. Я тут же извлёк свою, который заменил потерянную в схватке у Карликфорта. Она сделала несколько ложных замахов, намереваясь ударить меня сбоку по черепу. Я на её уловки не поддался. Моя бедная головка и без того получила за этот день немало вмятин. Увернувшись, я сделал выпад и кончиком дубинки слегка стукнул ее по костяшкам пальцев, а затем по локтю. Она на мгновение замерла от боли, и здесь я врезал ей от всей души в солнечное сплетение. Ее дубинка покатилась по булыжникам мостовой. Вот как ею пользуются. Торнадо оказалось некудышным бойцом, только атака. Она не столько огорчилась, что её разоружили, сколько удивилась. Как это тебе так быстро удалось? Имеются лишь два вида морских пехотинцев Торнадо: быстрые с отличной реакцией или мёртвые. Советую твёрдо усвоить одну вещь: прежде чем вам повстречается не столь мягкосердечный человек, в этом городе вы не найдёте ни одного мужчины старше 23 лет который не был бы достаточно быстр и решителен для того, чтобы выжить в течение 5 лет в Контарде. Большинство из них, если вы на них нападёте, отправят вас на корм крысюкам и даже не обернутся бросить прощальный взгляд. И в первую очередь это относится к команде, которая вас разыскивает. Они просто обожают чинить неприятности ближним. Я же сказала, что никого не замачивала. Пока. Тогда вам лучше сообщить заинтересованным лицам, кто это сделал. Чем быстрее, тем лучше. Она вскинула брови. Странная женщина, ничего не боится. Если у кого-то не хватает здравого смысла опасаться Чодо Конта Гью, значит его умственные способности явно не в порядке. Советую быть осторожнее. Приходите утром, если у вас еще осталось желание побеседовать. Я повернулся к ней спиной и направился домой. Будь я проклят. Она снова попыталась напасть на меня голыми руками. Кое-какие рефлексы у меня ещё сохранились. Услышав позади себя движение, я отступил в сторону, вытянул ногу и, дав ей подножку, схватил на лету за волосы. Это уже второй раз Торнадо. Даже самые милые парни могут потерять терпение. Перестаньте глупить. Отпустив её, я продолжил путь. На сей раз мои слова достигли цели.